Глава тридцать девятая. Моргнув, тряхнув головой, я еле сдерживаю желание протереть собственные глаза. У неё, у Ланнабет, она правда снова видит? Или это какая-то иллюзия поверх привычной повязки? Или это вовсе не Ланнабет? Растерянность Аарона, надежда, страх обмана, его чувства захлёстывают меня сильнее собственных. Он проходит мимо, опаляя жаром, щекоча вихрями поднявшегося рядом с ним воздуха, сжимает мою ладонь и тянется за собой. Ланебет улыбается, твёрдой поступью спускается нам навстречу. И лишь оказавшись вблизи, понимая что у неё не человеческие глаза, не живые. Зрачки очерчены узкими металлическими кромками, точно стежками, и те перестраиваются, позволяя их расширять. Радужки состоят из двигающихся секторов, в некоторых из которых загорается голубоватый свет, и эти радужки утоплены в шарах белков. «Механика», — произносит Аарон, протягивая руку и касаясь трошащими пальцами скулы Ланабет. Её зрачки раскрываются шире, приводя в движение пласты радужек, разжигая в них голубоватый свет. «Немного жутко, но я стараюсь не выдавать лёгкого страха. Есть в таких глазах что-то противоестественное, и к ним надо привыкнуть». Видар поделился с Лином наработками под туринцев. «Магию я не вижу, но материальные предметы вполне». Она поглаживает Аарона по груди. «Надеюсь, вскоре смогу полюбоваться на твою коллекцию сокровищ. О ней ходит много слухов». Но сам знаешь, что они не сравнятся с настоящим знакомством. «Да, конечно, мама». Он проводит пальцем до припухшего уголка её века. «Как аккуратно сделано!» «Это точно. Просто изумительно, что глаза так быстро прижились, и после сложной операции осталась лишь лёгкая отёчность век». Жав руку Аарона, Ланнебет отводит её от своего лица, насмешливо журит. «Полюбовался и хватит. Ещё успеешь насмотреться?» Разворачивается ко мне. Дарри он уже ждёт. «Открою страшную тайну. У него сегодня плохое настроение. Лучше не опаздывать». «Ой, да». Я бросаюсь в замок забрать оружие. В дверях оглядываюсь. Ланабет слегка ударяет по ладони Аарона, снова пытающегося потрогать её лицо. «Ну, мам!» — обижается он. Это же так невероятно! Но это не повод щупать мои глаза. Мне Лина с Видаром хватило. Они вокруг меня чуть не хороводы водили и жаждали понаблюдать. Я еле сбежала. А теперь ты туда же». Усмехнувшись, устремляюсь к нашим с комнатам. Безымянный ужас вновь напоминает о себе гулким ударом, сотрясшим весь её ран. «Мир плачет от боли». Восемь дней сливаются в один бесконечный день сурка. Утром тренировки с Ареном, днём с Дарионом, ребятами и гвардейцами, вечером лёгкая бодрость от лютни Генриха и часовые всматривания в магические потоки, даже если во время боевых практик я занималась тем же. И после — глубокая бездна сна, без сновидений. А потом утро... Рассказы арана о закупках оружия у прижимистых гномов, инструктаже населения на случай эвакуации, стягивании армии к Подтурину, о том, что Беорион, как и обещал, принял вампиров в своих насыщенных магии лесах, в Анларию вампиров пустили на условиях отработки пролитой крови герцогской семьи, и часть вампиров денные и ночно работает на рудниках по добыче магических кристаллов, так необходимых в грядущем сражении. Тяжёлый труд в обмен на пребывание в зоне повышенной концентрации магии. Кажется, о жертвоприношении никто больше не думает. И опять разминка в драконьем теле. На третий день — дополнившаяся совместной трансформацией с пронзающим и рассекающей, создающими на чешуе металлический узор, и в голове шум их восторгов от полётов и шуток по поводу моей неуклюжести. Развитие мышц крыльев. И всё это под очищающуюся дрожь её рана, под жуткий гул, скрежет, дрожь земли, настигающих нас сначала раз в день, потом два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двенадцать раз в день. В этой безумной череде яркими пятнами проскальзывают непохожие на остальные воспоминания. Ругающийся на весь двор повелитель, которого за крыло вытаскивает из замка старичок Азалон, Мы с ребятами наблюдаем из окна. Кристаллы Ники весело свинят, когда она приподнимается на цыпочках. Ингар отшатывается от жаты в её руке сковороды. Теперь Ника отрабатывает новый приём — подчинение существа после удара его по голове, и парням порой приходится быть подопытными кроликами. веры верещит повелитель. «Я ради этих драконов! Я! Я им помог!» «Я им о предателях рассказал! Я! А они! А Лерка! Лерка-то, как зазналась, ни разу меня не навестила!» Магические нити Эзолона спутывают его морду, и на двор опускается блаженная тишина. Но это не мешает повелителю размахивать лапами, трясти хвостом, сопротивляться. Приходится из Эзолону упаковать его в кокон, и, перекинув через плечо точный мешок, выносить за ворота на площадку для гостевых телепортаций. Другое яркое воспоминание — письмо от дедули. О долгах или проблемах в семье ни слова, но он с такой нежностью рассказывает о своём потрёпанном замке и приглашает меня в гости в родовое гнездо. Так ответственно занимается просвещение местных жителей по поводу эвакуации, что земли флоссов самые спокойные. Во время ударов безымянного ужаса существа собираются вместе и молятся великому золотому дракону, создателю Вселенной, умоляя их защитить. Дедуля беспокоится и обо мне. Надёжная ли у нас защита? Не обижают ли меня драконы? Хорошо ли я питаюсь? Достаточно ли сплю? Тепло ли я одеваюсь, потому что он слышал, что рядом с малой цитаделью Аранских постоянно дуют сильные холодные ветра? да и в самом замке сквозняки». В ответ я уверяю, что цитадель запакована по полной программе. Там ни комар не пролетит, ни сквозняк не просвистит. О том, что сама некоторых драконов обижаю, тактично умалчиваю, зато рассказываю о том, что все очень серьёзно готовятся к сражению и намерены защитить её ран или спасти его жителей. Подумав осторожно интересуюсь, как у него дела на личном фронте, и не нужна ли помощь в быту и организации эвакуации. А однажды утром, когда мы с араном и увязавшейся за нами пушинкой перелетаем от скалы к скале, в небе появляются три алых дракона. Они закладывают над нами вираж и устремляются к малой цитадели. «Фламеры хотят встретиться с отцом», — поясняет Аарон мысленно. «Он слишком отстранил их от подготовки к бою», И хотя он объясняет это слабостью их родового артефакта, мне кажется, Шарон догадывается, что мы ему не доверяем. Мне кажется, пусть лучше он догадывается, чем стоит за нашей спиной в бою. арен бросает на меня задумчивый взгляд и кивает. «Они не будут стоять у нас за спиной. и Я не позволю. Отец не допустит». дребезжащий гум наполняет горы пробирает их болезненной дрожью, переходящей в безумные судороги. Мы с Аароном впиваемся когтями в скалы, каждая мышца ощущая страшную вибрацию, и когда она стихает, одновременно произносим. Надо тренироваться. В тот день я, приложив все усилия, подавляя боль, пролетаю на несколько сотен метров больше обычного. Мы усердно готовимся, оттачиваем навыки, но нагрузка слишком высока. Требования запредельны, напряжение растет, боль ее рано душит нас всех, поэтому нет ничего удивительного в том, что на девятый день этой безумной скачки в неизвестное громыхает взрыв. Тот день начинается вполне обыденно, хотя аран весь завтрак зевает, усталость настигает и его. На полетах я традиционно дохожу до полного изнеможения, Благо драконья бешеная регенерация позволяет тренироваться ускоренными темпами, и даже занятия с Дарионом начинаются как всегда, пусть он и хмурится больше обычного. Выводит его из себя, как ни странно, Ника, обычно в этом силён Ингар и Вильгетта, недостаточно ловко обращающиеся с посохом. В обеденный зал Ника с нами не ходила и с перерыва на тренировку возвращается с пятиминутным опозданием. Пока мы фехтуем с многорукими каменными големами, Дарьон стоит напротив дверей, подперев кулаками бока и покачиваясь с носка на пятку. «Какой-то нервный он последнее время», замечает рассекающая, отбивая удар каменной руки. «Наверное, переживает за вас». «Женщины давно не было», хмыкает пронзающий. «Даже не знаю, с чего он так решил, и знать не хочу». Маленький пистолет традиционно молчит в кобуре на бедре. Ника осторожно заглядывает внутрь, Дарьон по медвежьи фыркает. Она вздрагивает, и кристаллы в серьгах, подвесках на браслетах и поясе отзываются нервным перезвоном. Ника прижимает сковороду груди и огромными печальными глазами смотрит на наставника. Только его ни вид, не её худоба. Килограммов десять она точно потеряла на всех этих нервах. Не трогают. Он мрачно выговаривает. «В тот раз ты письмо любовное читала. Что на этот раз отвлекло от подготовки к спасению мира? Какое архиважное дело!» У Ники дёргается губа. Я уже хочу заступиться, но она вздёргивает подбородок. «Я справляла ритуал, на аллее нергала». «Чтобы он подарил нам удачу и защитил в предстоящем бою!» Дарион судорожно вдыхает, плечи его раздаются в стороны, одежда трещит, а чеканная броня со странными креплениями легко ложится по форме увеличивавшегося тела. «Нергал, тебе в бою не поможет!» Рев Дариона слышен, наверное, и на верхнем этаже. «Тренировки, тренировки и еще раз тренировки!» «Здравый смысл и свои силы. Вот что подарит удачу и защитит в сражении, а не песнопение и разбрызгивание жертвенной крови по куску камня». «Но нергал...» — лепечет Ника. «Сто отжиманий!» — рычит Дарион. «Можешь попросить помощи у нергала. Пусть он тебя приподнимает или толкает снизу». В глазах Ники вспыхивают алые проблески. Она склоняет голову и, обнимая сковороду, Медленно направляется в угол зала. Сто отжиманий для вампирессы даже новообращённой задание несложное, оно скорее унизительное. И самое плохое, если заступиться за Нику, Дарион его удвоит. Големы бросаются на нас, мы с Сенной Вильгетой и парнями едва успеваем отскочить. Взгляд полуобернувшегося Дариона демонически страшен. Не стоять, время не терять. Враги не будут ждать выдыхаемый хором, сбиваясь в круговую оборону. «Валерия, где твоя чешуя?» «Бальтар, хватит глазеть на соседку! Следи за врагами! Своих ты должен шкурой чувствовать!» «Эсена выше щит! Вильгета, поддерживая её заклинания!» «Ингар, молись, чтобы принц не заглядывал на тренировки, а то без глаз останешься!» Мы на миг замираем, я оглядываюсь, не понимая, в чём дело, но вижу лишь багрово-зеленоватое ухо ингара. Големы, размягчив руки в щупальца, как у вестников, опять идут в атаку, а нарастающий гул возвещает о скором ударе безымянного ужаса по её рану. Чем больше тренируемся, тем мрачнее остановимся. Обычно сдержанный бальтар на замечание Дариона откликается глухим рыком. «Вильгета не зевает, и не на танцах!» и сцена если не выложишься по полной, на свидание не отпущу!» Она краснеет до кончиков волос и, оттолкнув голема ударом щита, рявкает. «Не имеете права!» «Мы замираем от такой дерзости, а вот Дарион своим големам такого приказа не даёт, и мы получаем хлёсткие удары каменными щупальцами!» «Меня спасает броня и драконья стойкость!» Хотя на ногах остаюсь с трудом. Ингар отлетает в стену, бальта зашвыривает под потолок, Ника удерживает щупальца руками, и сцену прокатывает по полу, а из рук Вильгетты выбивает посох. Набалдашник врезается ей в лицо, вспарывает губу, и алая кровь струйкой падает на белую, пропитанную потом рубашку. Только теперь обращаю внимание, что ткань облепила ее тело и грудь, четко проступающую под двойной тканью рубашки и сорочки. У Эссены и у меня, кстати, тоже. Кажется, у парней действительно есть повод отвлекаться. «Хватит уже!» — Вильгетта утирает разбитую губу. «Хватит над нами издеваться!» «Я учу вас, чтобы вы могли выжить!» Рычит в ответ Дарион, и его кулаки обрастают шерстью. «Глупые дети!» «Мы устали!» — стонет Эссена. «Позовите Генриха!» «Нечего тут любовные игры устраивать!» «Да какая любовь, когда сил нет!» Всхлипнув, Исена натягивает на себя щит, он покачивается от её рыданий. «С одной стороны, понимаю Дарриана. Мой земной тренер тоже был жёстким, заставлял делать растяжку, даже если обливаешься слезами. Но тут другое. Да, нам нужно подготовиться, но нам нельзя выматываться до состояния, когда проще умереть, чем бороться дальше». «Вы её довели». — чеканно произношу я. — Она сама себя довела, — огрызается Дарион. — Вы все слишком расслаблены. Одна думает о волкооборотне, другая о делах отца, хотя сейчас проблемы же на рано пустяк в сравнении с надвигающейся катастрофой. Вильгета краснеет пятнами, клыки у неё отрастают, медвежьи когти вспарывают сапоги и удлиняют пальцы. Третья вся в переписке с ушастым... На тренировках думает, что он ей там ворковал. «Неправда!» Глаза Ники вспыхивают алым, озаряя кожу вокруг неестественным светом. «Мы обсуждаем дела!» «Да неужели?» ехидно уточняет Дарион. «Да что с вами?» Разочарованно выкрикиваю я. «Почему вы не понимаете, что нам тяжело? Что нам надо готовиться к войне?» рыкает Дарион. «Мы не воркуем!» У Ники отрастают когти. «В эльфийских лесах творится что-то странное. Эльфы говорят, что там поселилось что-то невидимое. Бродит в лесах, пьёт магию. Им страшно. Просто страшно, как и нам». невидимое бродит?» «А ведь Пушинка сестёр устроила именно в эльфийские леса». «Мне кажется, я знаю, кто там. Начинаю я». Дарион нервно дёргает рукой, големы кидаются на нас, Отскакивая от одного щупальца, я пропускаю удар другого по боку. Сердце уходит в пятки, там в кармане платок и браслет с кристаллами. Всё заслоняет алая пелена, лёгкий разрывает рык, тело наливается бешеной силой. В один миг я напрыгиваю на обидчика и вспарываю когтями каменную грудь, пламенем расплавляю голову. Метнувшиеся ко мне щупальца, они тянутся к платку и камням. Снова накатывает алая пелена, зарычав, вырастаю в драконицу и в бешенстве топчу голема. Хватаю лапой другого, в пасти сжимаю третьего, ещё бы хвостом дотянуться до этих мерзких тварей. Мой рык оглашает зал, сотрясает всё. Не позволю, никому не дам трогать моё. Развернувшись, оскаливаюсь на Дариона. Он хотел уничтожить мой платок и мои камни или украсть. Он отступает садит. Всем на выход. Рядом с ним взвивается золотое пламя, и Аран выступает мне навстречу. Лера, что случилось? «Дарь, он хотел украсть мой платок и мои камни в браслете. Бряцает лапой по полу. Хотел украсть или уничтожить. Накатывает бешенство, процарапывая когтями пол, рычу. Уничтожу. Лера нежно зовёт Аран. «Давай ты превратишься в человека, и мы всё обсудим. Уверен, это недоразумение». «Он хотел украсть моё!» Рычу я, прижимая морду к полу, покошачьи выгибая спину и упираясь крыльями в потолок. «Такое не прощают!» Р -р -р -р -р.